что ты со страхом. Действительно интересная аристократка, умеет производить впечатление. «Почему я не получил приглашение?» Мужчина дрожал от ярости. «Ты прекрасно знаешь причину, почему этот аукцион важен для меня, для всего высшего света. Это оскорбление, унижение, плевок в лицо традициям!» «О, простите!» Аурелий изобразила удивление так фальшиво, что даже слепой понял бы, что она издевается. «Должно быть, произошла ошибка. Видите ли, приглашения рассылались на основе текущего влияния и финансового состояния. Не более того. И я на это никак не могла повлиять». Она сделала паузу, наслаждаясь моментом. Весь зал затаил дыхание. «И по нашим данным, клан Роуэн, как бы это помягче, не дотягивает до необходимого уровня». Ваши активы упали на 40% за последний квартал. Влияние в Совете стремится к нулю. Даже ваша дочь сбежала с каким-то музыкантом из среднего города, не так ли? Гробовая тишина. Музыканты перестали дышать, будто почувствовав вину за своего коллегу. Все понимали, что Аурелия только что публично уничтожила один из старейших кланов. Я видел, как некоторые аристократы незаметно отодвигались от Роуэна. Словно его неудача была заразной. «Как ты смеешь!» — начал Роуэн, но она подняла руку, останавливая его. «Однако», — продолжила Аурелия таким тоном, будто объясняла что-то, особенно тупому ребенку, «вы должны понимать, что у верхнего доминуса есть рейтинг, и он постоянно меняется». Я понял, к чему он и ведет, за секунду до того, как женщина произнесла следующую фразу. «Хитра лиса». Она с самого начала все спланировало Организация «Последний предел» из среднего города. Во главе с господином Торном на данный момент получила влияние и богатство большее, чем имеете вы, лорд Кайлен. Видите ли, даже организация из-за стены оказалась более интересной, чем ваш клан. Мастерский ход. Она одним выстрелом убила трех зайцев, унизила ослабевший клан. Показала все мою значимость и сделала меня мишенью для гнева аристократа. За сотню лет сражений я уже и позабыл все эти хитрые уловки. Лицо Кайлина стало пурпурным. Вены на висках вздулись, руки сжались, кулаки так сильно, что костяшки побелели. Он медленно повернулся ко мне, и в его глазах я увидел чистую, неразбавленную ненависть. «Ты!» – прошепил он, и в его голосе было столько яда, что можно было отравить небольшой город. — Какой-то выскочка из помойки! Занял место клана Роуэн! — Не я выбирал рассадку, — спокойно ответил я, небрежно поправляя рукава. Все же костюм был не очень удобным. Претензии к организаторам. — Не смей со мной так разговаривать, грязь! Он шагнул ко мне, и воздух вокруг него задрожал. Аура S рангового охотника обрушилась на зал, как молот. Бокалы на столах затрещали. Некоторые дамы пошатнулись, едва не упав в обморок. Мужчины посильнее попятились к стенам, хватаясь за что попало. Все же не каждый из высшего света был охотником, а охрана. Как удачно, что она ничего не делала. Да уж даже приятно, что я в первом ряду на таком спектакле. — Я вызываю тебя на поединок! — прорвел Роун, и окна задрожали от его голоса. — Прямо здесь и сейчас! — «Докажи, что достоин занимать место, предназначенное для благородных! Или умри, как собака, которой ты являешься!» Его аура давила, пытаясь заставить меня упасть на колени. Магическое давление — штука неприятная для обычных людей, тем более от столь сильного мага. Температура упала градусов на десять, в воздухе появились искры статического электричества. Несколько люстр начали раскачиваться, а мраморный пол под ногами Роуна покрылся трещинами. Я зевнул. Не демонстративно, не специально. Просто зевнул от скуки, прикрыв рот рукой. Потом потянулся, хрустнув суставами. Собственно, почему бы и нет. «Уж прости», — сказал я. «Долгий день. Ты закончил свое представление или желаешь еще покричать? Я не тороплюсь, выговорись. Это, говорят, полезно для психики». Роу напешил. «Его аура не просто не действовала на меня. Я вообще ее не замечал» как не замечает лёгкий ветерок. Для человека, привыкшего подавлять других своей силой, это было наверняка ошеломляюще. «Как? Как ты...» «Слушай», я сделал шаг вперёд, и он инстинктивно отступил. «Понимаю, обидно. Не позвали на праздник. Печалька. Но ну, орать, как базарная баба, это перебор. Тебе не кажется? У вас же тут вроде как высшее общество, манеры и всё такое». К тому же я не привык избивать пенсионеров. «Я убью тебя!» Его аура вспыхнула еще ярче. Электрические разряды заплясали по стенам, оставляя черные следы на обоях. Несколько бокалов лопнуло от перепада давления, шампанское брызнуло фонтанами. Картины попадали со стен. Впечатляюще. Для провинциального городка. Я вздохнул и выпустил собственную энергию. «Не ауру, просто капельку внутренней силы. Процента два от максимума, не больше. Меньше, чем я тратил на утреннюю разминку». Эффект был мгновенным. Аура Роуэна погасла, как задутая свеча. Просто исчезла, будто ее и не было. Электричество пропало, температура нормализовалась, давление исчезло. Люстры перестали раскачиваться. А сам лорд Роуэн Он стоял передо мной с выражением абсолютного животного ужаса на лице. Его глаза расширились так, что было видно белки и полопавшиеся капилляры. Челюсть отвисла, из уголка рта потекла струйка слюны. Руки задрожали, как у алкоголика в завязке. Он почувствовал разницу в наших силах. Не просто разницу. Пропасть. Бездну. Если его аура была костром, то моя спящим вулканом. Готовым уничтожить континент. — Что? — Какого черта? — Кто ты такой? — прошептал мужчина, делая еще один шаг назад. На лбу выступил холодный пот. — Просто парень, который хочет спокойно поесть, — ответил я. — Но ты мешаешь. Так что либо успокойся и веди себя прилично, либо я помогу тебе успокоиться. Скорее всего, навсегда. В моем голосе не было угрозы. Просто констатация факта. — Как... Вода мокрая или огонь горячий. И именно это напугало его, похоже, больше всего. А ведь я думал, что этот аристократ будет более стойким. Все же охотник из ранг Разочарование. «Думаешь, раз ты сильный, можешь делать, что хочешь?» Попытался он собрать остатки достоинства, но голос отчаянно дрожал. «Нет», — покачал я головой. «Я делаю, что хочу, потому что мне плевать на ваши правила». «А сила просто помогает избежать последствий. Ты закончил?» Роун открыл рот, закрыл, снова открыл. Он выглядел как рыба, выброшенная на берег. Его лицо приобрело интересный зеленоватый оттенок. «Это... это не конец!» Выдавил он, отступая еще на шаг. «Конечно, нет!» Согласился я. «Но сегодня конец твоего выступления. Люди в черной форме уже окружили так называемого лорда плотным кольцом». Видимо, посчитали, что пора заканчивать. «Уведите лорда Роуэна», — приказала Аурелия, ее голос прозвучал, как приговор. «Он просто перенервничал. Будьте аккуратны, он все же аристократ». «Нет!» — заорал Роуэн, когда охранники взяли его под локти. «Вы не понимаете? Этот человек — чудовище, он опасен, он...» Но его уже выволакивали из зала. Крики постепенно стихли за закрывшимися дверями. Весь зал молчал. Сотни глаз смотрели на меня с выражением шока и... восхищения Я только что сделал то, что считалось невозможным. Публично унизило срангового охотника, даже толком не пошевелившись. А самое забавное, что мало кто понял, что произошло, потому что моя энергия была направлена только на этого аристократа. Первым тишину нарушил аплодисмент. Одинокий, медленный хлопок. Я повернулся и увидел мужчину лет сорока в военной форме с множеством орденов. «Браво!» — сказал он. «Давно пора было поставить Роуэна на место». К нему присоединился еще кто-то. Потом еще. Через минуту весь зал аплодировал. Лицемерные ублюдки. Минуту назад они сочувствовали Роуэну, а теперь радовались его унижению. Впрочем, все любят зрелище и не любят оказываться на стороне проигравших. В этом человечество ни капли не изменилось. Я повернулся к Аурелии. Она смотрела на меня с выражением, которое было смесью восторга, возбуждения и... Голода. Определенно голода. Как хищница, нашедшая достойную добычу. Я подошел к ней вплотную, так что наши лица оказались в нескольких сантиметрах друг от друга. Запах ее духов, что-то восточное, с нотками жасмина, ударил в нос. И сказал тихо, но так, чтобы она точно услышала каждое слово. Неплохой спектакль. Но в следующий раз, когда решишь использовать меня в качестве цепного пса, убедись что поводок достаточно крепкий. В ее глазах вспыхнуло что-то опасное. Но не гнев, интерес. Будто я только что из скучной игрушки превратился в захватывающую головоломку. — Вы гораздо умнее, чем я думала, — прошептала она в ответ, и ее дыхание коснулось моей щеки. — А вы гораздо опаснее, чем притворяетесь, — парировал я. Так что давайте договоримся, вы играйте в свои игры, я в свои. И желательно, чтобы они не пересекались. Договорились. Она улыбнулась той улыбкой, которая обещала, что договор будет нарушен при первой же возможности. Пока. Я развернулся и направился обратно к столу с закусками, оставив Аурелию позади. Весь зал выступался передо мной, как будто я был прокаженным. Или божеством. В их мире это часто было одно и то же. По пути ко мне пытались подойти несколько человек. «Господин Торн, позвольте представиться. Я представляю клан...» «Не интересно отрезал я, не останавливаясь. «Но я хотел предложить...» «Все предложения через последний предел. Письменно. В трех экземплярах. Заверенные нотариально». Мужчина остался стоять с открытым ртом. Кайден часто посылал таким образом неинтересные предложения. Работало безотказно. — Кстати, о нем. Парень за эти мгновения оказался рядом со мной и сейчас выглядел так, будто его одновременно ударили по голове и объявили королем мира. — Да, Орион, — начал он, но слова, похоже, застряли в горле. — Ты... это... было... скучно, — закончил я за него, запихивая в рот очередное канапе с лососем. Неплохой лосось, кстати. Терпеть не могу истерящих аристократов. — Скучно? — Кайден чуть не подавился воздухом. — Ты только что публично унизил главу клана Роуэн, эсранглого охотника, и отшил Аурелию Мерсер. Ну, — но отшил — это сильно сказано. Скорее вернул ее в реальность. — Ну так чего? — Чего? — Дарьон, ты понимаешь, что наделал? — Все здесь будут говорить только об этом. Последний предел за один вечер стал известен на весь верхний доминус. И посмотрел на него и вздохнул, взяв еще пару канапе. — С икрой на этот раз. «Кайден, послушай внимательно. Эти люди...» Я ввел руку из зал, где аристократы уже вернулись к своим разговорам и напрочь забыли о нас. «Играют в свои игры власти. Кто кого унизил, кто на ком женился, кто кого разорил. Им скучно, и они, они развлекаются, дергая друг друга за ниточки. Но ведь мы теперь тоже в этой игре!» «Нет!» — покачал я головой, прикончив канапе. «Мы не в их игре». «Мы создаем свою, и правила в ней будем устанавливать мы». «Видишь вон того толстяка фиолетовом Он уже третий раз пытается подойти. Готов спорить, хочет предложить какую-то сделку». Кайден проследил за моим взглядом и увидел пузатого мужчину, который действительно топтался неподалеку. «Это глава торгового дома «Северный ветер», — опознал его Кайден. «Очень влиятельная организация. Видишь ли, Мерсер показала всем, что мы теперь одни из них». Кому-то это не понравится, а кто-то сразу решит наладить контакт. Это так банально и старо, что даже не нуждается в озвучивании. Кайден задумался, переваривая мои слова. «Ты хочешь сказать, я хочу сказать, что эти павлины привыкли драться по своим правилам. Политика, интриги, подковерные игры. Но что будет, если кто-то откажется играть по их правилам? Если вместо интриг просто возьмет и покажет силу? «Они не смогут ничего сделать», — медленно произнес Кайден. «Потому что не готовы к такому. Именно. Они будут пытаться втянуть нас в свои схемы. Но мы просто будем делать то, что считаем нужным. Пусть подстраиваются». «Это... это либо гениально, либо самоубийственно», — прошептал парень, но глаза его в этот момент горели. «Обычно это одно и то же», — усмехнулся я. «Расслабься, Кайден. Наслаждайся вечером». Больше такой скандал я устраивать не буду. Сегодня. Почему меня не успокаивает эта оговорка? Следующие несколько часов прошли в блаженной скуке. Аукцион, ради которого все собрались, оказался унылым парадом богатства. Древние артефакты, редкие материалы из разломов, магические кристаллы. Все это выставлялось на торги, и аристократы яростно перебивали ставки друг друга. Ведущий аукциона – тощий мужчина с гнусавым голосом. Старательно нагнетал ажиотаж вокруг каждого лота. «Дамы и господа, следующий лот — клинок ледяной луны. Этот меч выкован из клыка древнего ледяного дракона, способен замораживать врагов одним прикосновением. Начальная цена — пять миллионов». Меч, к слову, на мой взгляд, действительно очень даже ничего. Правда, не для того, чтобы сражаться. Скорее, чтобы повесить на стену и любоваться тем, что потратил на это барахло несколько миллионов. «Шесть!» — крикнул кто-то из зала. «Семь!» — перебил другой голос. «Восемь!» Я повернулся и увидел молодого человека, лет двадцати пяти, с надменным лицом и платиновыми волосами. На его пиджаке красовался герб с изображением Золотого Льва. «Клан Аврелиус!» — прошептал Кайден. «Один из богатейших! Это их наследник!» «Делли!» Торги продолжились, цена росла. В конце концов, меч ушел за десять миллионов какому-то старику в военной форме. Думаю, если бы Ария постаралась и имела необходимые ресурсы, дать кайдну идею, что ли, пусть подсуетится. Того и гляди разбогатеем на созданном ее умелыми руками оружии. «Следующий лот — сердце бури», — объявил ведущий. Помощники вынесли хрустальную сферу размером с человеческую голову. Артефакт третьей эпохи, позволяющий контролировать погоду в радиусе 50 километров. Начальная цена — 10 миллионов. Понеслось. Аристократы кричали цены, перебивая друг друга. Кто-то даже подрался за право сделать ставку первым. Охране пришлось разнимать двух пожилых дам, вцепившихся друг к другу волосы. Вот тебе и высший свет во всей неприглядной красоте. Кайден временем яростно что-то записывал в планшет. «Что делаешь?» – поинтересовался я, доедая уже двадцатые по счету канапе. «Этой хренью невозможно наесться. Но как же вкусно!» «Анализируй цены», – ответил он, не отрываясь от экрана. «Если мы правильно сыграем, можем неплохо заработать на перепродаже материалов из разломов. Смотри, они готовы платить в три раза больше рыночной цены за всякую ерунду». «Капитализм во всей красе. Не капитализм, а бизнес», – поправил он. Кстати, клан Мерсер точно захочет с нами сотрудничать после твоего представления. Аукцион тянулся еще часа три. Лоты становились все более абсурдными. Чучело какой-то редкой птицы за 5 миллионов. Картина неизвестного художника за 7 Даже использованный носовой платок какого-то древнего охотника продали за миллион. «Это безумие», — пробормотал Кайден. «Они тратят состояние на хлам». «Для них это не деньги, а способ показать статус», — объяснил я. «Чем больше потратил на ерунду, тем круче. Так, говоришь, будто на аукционах никогда не был». К концу я уже подумывал просто уйти, но Кайден говорил остаться ради приличий. Хотя какие приличия после того, что я устроил с Роуэном, было непонятно. Наконец, когда последний лот, какая-то древняя ваза, которая якобы приносила удачу, было продано за астрономическую сумму, мероприятие подошло к концу. Гости начали расходиться. Многие подошли ко мне, пытались завязать разговор, предложить сотрудничество или просто выразить восхищение. Я отделывался односложными ответами и ледяным взглядом. В какой-то момент вокруг меня образовалась мертвая зона радиусом в пару метров. Никто не решался подойти ближе. — Ты отпугиваешь потенциальных партнеров, — заметил Кайден. Поверь, с ними ты вряд ли захочешь иметь дело. У выхода нас встретил Александр Войт. Мужчина выглядел еще более хмурым, чем обычно. Седая прядь его волосах казалась серебряной в свете люстр. «Машина ждет», — сухо сообщил он. «О, жаль, что не ты повезешь», — сказал я с преувеличенным разочарованием. «Мы ведь так сдружились. Я даже думал оставить чаевые. Может, хоть раз как следует отдохнул бы». Войт даже брови не повел, глядя куда-то в пустоту впереди. «У меня другие обязанности». «Конечно, конечно. Важны дела в верхнем доминусе. разносить приглашение наглым простолюдинам». В его в глазах мелькнуло раздражение, но он сдержался. «Следуйте за мной». Он привел нас к знакомому черному автомобилю. За рулем сидел молчаливый водитель в темных очках. «Приятного пути», — бросил войд и развернулся уходить. «Когда надоест быть мальчиком на побегушках, приходи. В последнем пределе всегда найдется место для хорошего воина. Зарплата, соцпакет, корпоративы. Правда, придется иногда нянчиться с идиотами, но это везде так», — усмехнулся я, усаживаясь в машину. Водь застыл на секунду, потом продолжил идти, не ответив. Но я видел как напряглись его плечи, как сжались кулаки. Попал в точку. Мы с Кайденом сели в машину, и она плавно тронулась с места». Горо за окнами был все таким же роскошным и холодным. Идеальные улицы, идеальные здания, идеально вылизанные люди. Тошно. «Зачем ты его провоцируешь?» Спросил Кайден после нескольких минут молчания. «Кого? Войда?» «Да. Он же явно опасный человек. Я видел, как на него реагирует охрана. Они его боятся больше, чем Аурелию Мерсер». Я откинулся на спинку сиденья, глядя в окно на проносящиеся мимо огни. Он воин, но вынужден изображать прислугу для всяких мерсеров. Это как запрячь с какового жеребца в плуг. И ты решил его таким образом, что ли, спасти? Я никого не спасаю, — фыркнул я. Просто жаль смотреть, как хороший клинок ржавеет в ножнах. Поводок на так затянут, что он давно забыл, как дышать свободно. А человек без свободы уже не человек. Кайден задумчиво кивнул. «Знаешь, иногда мне кажется, что под твоим цинизмом скрывается романтик». «А иногда мне кажется, что ты слишком много думаешь», – парировал я. «Лучше расскажи, что полезного ты выяснил на аукционе». Кайден оживился и начал рассказывать о ценах, тенденциях рынка и потенциальных возможностях для заработка. Что-то про фьючерсы, деривативы и прочую финансовую хинею, которую я не понимал и понимать не хотел». «И если мы выйдем на рынок редких материалов именно сейчас, то сможем занять нишу между средним городом и верхним доминусом», закончил он с горящими глазами. «Угу», — пробормотал я. «Полностью полагаюсь на тебя в этом непростом деле. Спасибо за твое доверие, друг, я не подведу», — улыбнулся он, показав большой палец. «Селестина всегда пинала меня, что я почаще хвалил людей, которые рядом со мной». Это, мол, дух боевой поднимает. Я же всегда был убежден, что умасливание, наоборот, расслабляет. Хотя, глядя, как Кайден буквально светится, может, она и была права. Мы уже подъезжали к стене, массивной, неприступной, но мои мысли были далеко отсюда. В прошлом, которое не отпускало, даже спустя, столько времени. И вдруг я замер. На крыше одного из домов мелькнула фигура, быстрая, грациозная двигающейся с нечеловеческой скоростью. Она перепрыгнула на соседнее здание, пробежала по краю и снова прыгнула. Мое сердце пропустило удар. Я узнал эту фигуру. Узнал манеру движения, плавную, текучую, как вода. Узнал развивающиеся на ветру длинные волосы. Узнал силуэт. «Не может быть!» — прошептал я, невольно прижимаясь к стеклу. «Что?» Кайден посмотрел туда же, на фигуру уже скрылась за углом. «Что там?» Я не ответил. Не мог ответить. Потому что то, что я увидел, было невозможно. Но эти движения, эту грацию невозможно подделать. Не думая, я дернул ручку двери и распахнул ее прямо на ходу. «Дарион, ты что творишь?» заорал Кайден. «Мы едем сорок километров в час!» Мне было плевать. Машина ехала по прямой, впереди был перекресток. Я оттолкнулся от сиденья, вылетел из салона и, используя крышу машины, как трамплин прыгнул. Полет вышел впечатляющим. Я пролетел метров двадцать по инерции и приземлился на тротуар, проехавшись по асфальту. Подошвы ботинок задымились от трения. Прохожие шарахнулись в стороны. Кто-то закричал, кто-то достал телефон снимать. Не обращая внимания на хаос позади, я рванул вперед. Прыжок, и я уже на стене здания, цепляясь за выступы. Еще один на пожарной лестнице, третий, и вот я на крыше. Фигура была уже далеко, но я видел ее. Она двигалась очень быстро, прыгая с крыши на крышу с невероятной легкостью. Я побежал. Шаги по небу позволяли мне буквально летать над городом, отталкиваясь от воздуха. Крыша, прыжок, полет, следующая крыша. Расстояние сокращалось. Фигура заметила погоню и ускорилась, но я был быстрее. Я всегда был быстрее, несмотря на ее магию. Она свернула влево, спрыгнув с десятиэтажки. Я последовал за ней, используя стену здания, как трамплин. Мы неслись через город, как два призрака, не оставляя следов. Фигура запрыгнула на водонапорную башню, оттолкнулась и полетела к следующему зданию. В полете я увидел ее профиль. Это лицо. Я помнил каждую черточку, каждую линию. Высокие скулы, прямой нос, упрямый подбородок. Она приземлилась на крышу какого-то длинного здания и, спрыгнув, исчезла. Я рванул вниз, в тот же момент пришлось сгруппироваться и уйти в сторону. Три стрелы пролетели мимо меня в опасной близости, оставляя голубой след энергии. Но они и не должны были попасть. Отвлекающий маневр, чтобы... Едва я приземлился, именно там, где было нужно тому, кого я преследовал. Девушка напрыгнула на меня сзади, сцепив ноги спереди и приставив изогнутый кинжал к горлу. В нос ударил мягкий запах ванили. Краем глаза я увидел золотистые волосы и невольно улыбнулся. «Кто ты? Тебя послал клан Малигоро?» — раздался холодный шепот прямо у моего уха, а клинок впился в горло. Глава четвертая Тысячелетнее эхо Изогнутый кинжал у горла был невероятно острым. Я чувствовал, как лезвие едва касается кожи, готовы в любой момент пройти глубже. Девушка сзади держала меня крепко, ее ноги обхватили мой пояс, не давая развернуться. Профессиональный захват выполнен идеально. Почти. «Я жду ответа!» Прошептала она мне в ухо, и от ее дыхания по шее пробежали мурашки. «Кто ты и что тебе нужно от моего клана?» Я усмехнулся. Милая девочка думала, что поймала меня. Как трогательно. «Знаешь», — сказал я спокойно, Обычно я предпочитаю ужин перед такими интимными объятиями. Но для тебя сделаю исключение, раз уж ты настаиваешь на более тесном общении. Резким движением я схватил ее запястье с кинжалом и дернул вперед, одновременно наклоняясь. Девушка перелетела через мою спину, но в воздухе умудрилась извернуться, как кошка, и приземлилась на ноги в пяти метрах от меня. Впечатляюще. Явно ты тренировалась с детства. Она выпрямилась, я, наконец, смог ее рассмотреть. Золотистые волосы, собранные в высокий хвост, голубые глаза с золотыми искорками. Черта, которую я отлично помнил. Высокие скулы, прямо подбородок, атлетичная фигура в облегающем боевом костюме темно-синего цвета. Лет двадцать пять, на вид, может, чуть меньше. Но самая поразительное она действительно была копией близняшек синкров Та же грация в движениях. Тот же наклон головы при оценке противника, даже манера держать оружие. Удивительно! Девушка брала кинжал и вытянула левую руку вперед. В воздух вокруг ее ладони задорожал, засверкал золотистыми искрами. Энергия начала собираться, закручивая спираль. Сначала появился контур, тонкая золотая линия, изогнутая, как натянутая тетива. Потом линия уплотнилась обрела объем. Рукоять формировалась из чистого света, переливаясь всеми оттенками золота, от бледно-желтого до насыщенного янтарного. Плечи лука изогнулись с идеальной симметрией. На их поверхности проступили руны. Тетива материализовалась последней, тонкой нить чистой энергии, вибрирующей от напряжения. Весь процесс занял меньше секунды, но выглядел как сотворение чего-то прекрасного. Был бы сентиментальным, точно бы расплакался, но прямо один в один с тем, что я помнил. Девушка натянула тетиву, и на ней появилась стрела из того же золотого света. Наконечник был острым, как бритва. Древко идеально прямым, оперение трепетало, несмотря на отсутствие ветра. «Впечатляет», — кивнул я. «Но одной стрелы маловато, не находишь? Я думал, скин умеет больше. Неужели деградация?» Она улыбнулась. Холодно, уверенно. Воздух вокруг девушки замерцал, как летний зной над раскаленным асфальтом. Из ряби начали появляться фигуры. Сначала полупрозрачные, потом все более четкие. 10 идеальных копий девушки материализовались вокруг меня, формируя круг. Каждая держала такой же световой лук, каждая целилась мне в голову. Миражи были настолько реалистичными, что я даже слышал их дыхание. Маги иллюзий иллюзии выше уровня, смешанные с материализацией оружия. Очень, очень неплохо. Селестина гордилась бы такой наследницей своих техник. «Теперь поговорим», — сказала она, и все одиннадцать версий произнесли это одновременно, создавая жуткий эффект эхо. «Кто ты?» «Говорили, я выпущу все стрелы одновременно». Я медленно прошелся по кругу, разглядывая миражи. Каждый следил за мной взглядом, поворачивая луки. Синхронность была идеальной. Ни одного сбоя, ни малейшей задержки. Такое действительно могло сбить с толку. — Неплохо, неплохо, — сказал я, засунув руки в карманы. — Ты совместила магию и стрельбу из лука. Очень способная девочка. Кто был твоим предком? Лилиана или Селестина Скинкроф? Эффект моих слов был мгновенным. Все миражи дернулись на секунду, потеряв четкость. Глаза оригинальной девушки расширились от шока, рука с луком дрогнула. «Откуда? Откуда ты знаешь эти имена?» Выдохнула она, и остальные копии эхом повторили вопрос. «Эти имена известны только старейшинам клана. Говори, иначе я выстрелю». «Можешь попробовать», — усмехнулся я, глядя ей прямо в глаза. «Но ни одна стрела не найдет цель. Я просто не позволю им долететь». «Самоуверенный идиот», — прошепела блондинка. «Не самоуверенный, а опытный. Впрочем, я сделал паузу, изображая задумчивость». «Если ты владеешь меткой истинного выстрела, как твои предки, тогда, да, будет тяжеловато. Но что-то мне подсказывает, что эту технику уже давно никто не помнит. Не ли?» Очередной шок. Девушка опустила лук, миражи начали мерцать. «Метка истинного выстрела? Что это? Откуда ты знаешь о техниках, которые нет ни в одной летописи? о Так ты даже не знаешь о фамильной технике собственного клана?» Я покачал головой с преувеличенным разочарованием. «Печально. Селестина могла выпустить стрелу, которая преследовала цель через пространство и время. Однажды она выстрелила в демона утром, а стрела настигла его через три дня в другом королевстве. «Это... это невозможно!» – прошептала девушка. «Для твоих почтенных предков ничего невозможного не было!» «Лилиана могла создать тысячу иллюзий, каждый из которых была способна убить. А Селестина... Ее стрелы пробивали даже драконью чешую. Хотя...» — я ухмыльнулся. «Они были ужасными в готовке. Однажды они пытались сварить суп и умудрились поджечь воду. До сих пор не понимаю, как им это удалось. Но подозреваю, что Эдарт плеснул туда свое хрючево, пока никто не видел. Хорошо еще хоть не взорвалось». Девушка смотрела на меня так, будто я внезапно отрастил крылья. «Ты говоришь о них, как будто... как будто знал лично. Не понимаю». «На мгновение даже забылся», — признался я, разглядывая лицо. «Ты вылитая копия близняшек скинкров. Та же форма глаз, тот же упрямый подбородок, даже родинка на шее в том же месте, что была у Лилианы». Надо же, бывает такое. Спустя тысячу лет рождается кто-то настолько похожий на тех, кого я... Впрочем, неважно. Миражи исчезли один за другим, растворяясь в воздухе, как утренний туман. Лук в руках девушки распался на золотые искры, которые медленно погасли. Она стояла передо мной, явно пытаясь осмыслить услышанное. «Никто не знает родословную нашего клана настолько далеко», — медленно произнесла она, даже не сомневаясь в том, что это не просто произнесенная наугад чушь. «Записи о первых поколениях хранятся очень тщательно. Откуда тебе известны эти имена?» «Ну, тебе они известны», — пожал я плечами, не удостоив ее вопрос-ответами. «Это уже что-то. Возможно, ты знаешь и про войну с демонами? Великий поход? Закрытие порталов? Нет? Советую почитать историю, полезно для общего развития». «Война с демонами», — она нахмурилась, — «семейных...» В преданиях есть упоминание какой-то великой битве, но детали... Постой, откуда ты вообще? Если ты из клана Мелигоро... Мелигоро? Я фыркнул. Без понятия, кто это. Я из организации «Последний предел». Базируемся мы в среднем до минусе. Может, слышала? Мы недавно город спасли, газеты об этом трубят до сих пор. Девушка заметно расслабилась. Напряжение в плечах спало, боевая стойка сменилась обычной позой. Так ты не из верхнего до минуса? «И не от Малигоро? А с чего ты взяла, что я от них?» Даже немного возмутился я ее настойчивости. «Просто увидел знакомые движение решил догнать. Ностальгии, знаешь ли. К слову, как зовут столь талантливую наследницу легендарного клана?» Она помолчала, явно решая, стоит ли отвечать. «Брина Скинкроф», — наконец сказала она. «Клан Скинкроф входит в Совет Двенадцати, управляющий империи «Как можно подобного не знать?» — тихо добавила девушка под конец. «О, так хоть кто-то из потомков моих друзей получил заслуженное место!» — кивнул я с удовлетворением. «Приятно знать, что их наследие не пропало даром». В этот момент на крышу выбежала целая толпа людей в черной форме. Охрана Мерсеров, судя по эмблемам, на груди. Они запыхались, явно бежали на пределе возможностей. «Господин Торн!» — закричал один из них, едва переводя дыхание. «Пожалуйста, вернитесь в машину. Госпожа Мерсер приказала обеспечить вашу безопасность. Мы отвечаем головой за ваше благополучие». Второй охранник упал на колени. Театральный жест, но удивительно эффектный. «Умоляем, господин Торн, если с вами что-то случится, госпожа Мерсер нас казнит. У меня трое детей, у него ипотека. У того больная мать. Пожалуйста». Я закатил глаза. А у Релия Мерсер и ее икры. «Теперь еще и охрану используют для эмоционального шантажа». — Безопасность? Ну да, как же. Как будто я поверю в эту сцену. — Ладно, ладно, — махнул я рукой. — Раз вы так просите, пойдемте. Не хочу быть причиной чьих-то семейных трагедий. Я развернулся и пошел к лестнице. — Постой! Я так и не узнал твое имя. У меня к тебе так много вопросов. — Дарион Торн, — махнул я рукой. — У всех ко мне много вопросов. Жаль, что ответы обычно никому не нравятся. Леон Монтельяр вытер под лба медленно опустив катану. Вокруг него в тренировочном зале последнего предела валялись разбитые на крупные обломки манекены, а на стенах остались глубокие борозды от ледяных атак. Тренировка прошла продуктивно. После закрытия очередного барангового разлома утром он чувствовал себя полным сил. «Отличная работа в разломе, Леон!» — крикнул Эрик, проходя мимо. «Твоя ледяная стена спасла нам задницу, когда те твари прорвались с фланга!» «Да, чувак, ты был крут!» — добавила Мари, закидывая лук на плечо. «Как ты вообще так быстро реагируешь?» Леон пожал плечами, стараясь выглядеть скромным, хотя внутри распирал от гордости. После того, как он получил силу от Верагона, его способности выросли в разы. Он чувствовал себя быстрее, сильнее. Каждое движение давалось легче, каждая техника получалась чище. И тем не менее, даже к этому необходимо было приспособиться. Чем, собственно, он и занимался. «Просто тренируюсь», — ответил он. «Тренируешься?» — раздался насмешливый голос от входа. «Вот уж не думал, что крысы из клана Монтельяр способна на что-то большее, чем позорить фамильную честь». Леон обернулся и нахмурился. В дверях стоял молодой человек его возраста. Высокий, с пепельными волосами и холодными серыми глазами. Дорогой костюм, осанка высокородного отпрыска на пальце перстень с гербом клана Монтельяр. «Лекс», — процедил Леон, — «какого черта ты здесь делаешь?» Лекс Монтельяр — его троюрный брат из побочной ветви клана. Они никогда не ладили, но после того, что устроил риверс отношения стали откровенно враждебными. «Пришел посмотреть на позор нашего клана». Лекс вошел в зал, брезгливо оглядываясь. «Знаешь, что говорят в высшем обществе? Что братья Монтильяр — один предатель, другой неудачник. Риверс запятнал нашу честь своим безумием, а ты... Ты прячешься здесь, среди простолюдинов». Охотники в зале напряглись. Эрик сжал кулаки, мари потянулась к луку. Но Леон поднял руку, останавливая их. «Мой брат сам выбрал свой путь». — спокойно сказал он. — Он давно добровольно вышел из клана, и я не отвечаю за его ошибки. — Не отвечаешь? — Лекс шагнул ближе. — Из-за вас двоих весь клан стал посмешищем. Нас исключили из трех советов, отозвали инвестиции. Даже место в опере отобрали. И все из-за того, что ваша ветвь не смогла удержать своего выродка под контролем. Выбирай слова осторожнее, — предупредил Леон, его голос был ледяным. — Риверс может быть кем угодно, но он мой брат. — Твой брат — психопат и убийца! — выплюнул Лекс. — И ты такой же слабак, как и он. Прячешься за спинами наемников, играешь героя. Ты позоришь фамилию Монтельяр самим своим существованием. Тишина повисла в зале. Леон медленно поднял катану но температура вокруг упала на несколько градусов. — Хочешь выяснить, кто из нас действительно слабак? — тихо спросил он. Да — Попробуй, результат тебе не понравится. Лексус усмехнулся и щелкнул пальцами. Воздух вокруг его рук замерцал, и в них материализовались два коротких меча из чистой энергии, полупрозрачные, но явно смертоносные. — Что ж, я думал, ты не примешь дуэль от меня, — сказал он с превосходством. — Как видишь, я владею фамильной техникой истинной ветви Мантильяра, в отличие от тебя. Она же тебе так и не далась, бедный Леон. Прызнёс парень, смешливо демонстрируя мечи. «С радостью преподам тебе урок, младшенький!» Леон сжал рукоять катаны и внезапно почувствовал странное тепло внутри. Словно что-то проснулось, откликаясь на вызов. Сила верагон надремавшая в нём, неожиданно зашевелилась. Из-под ног обоих дуэлянтов внезапно вырвался столб света. Мягкого, золотистого, похожего на утреннее солнце. Свет не слепил но ощущался почти физически, как теплое объятие. Он поднялся на три метра вверх, закрутился спиралью и затем резко опал, растекаясь по полу. На каменном полу остался идеальный круг диаметром 20 метров. Граница была четкой. Золотая линия, пульсирующая внутренним светом. Внутри круга воздух казался плотнее, насыщеннее, живее. — Какого черта? — Лекс отшатнулся. Его призрачные мечи замерцали. «Что это за магия?» Леон почему-то знал ответ на этот вопрос, хотя и видел это впервые. Он чувствовал это каждой клеточкой тела. Доминион поединка, дар Вирагона, священное пространство дуэли, где решается судьба бойцов. И внутри этого круга он был сильнее, намного сильнее. «Это поле чести», — сказал Леон, и его голос прозвучал иначе. «Увереннее, властнее». Здесь мы выясним, кто достоин носить фамилию Монтильяр на самом деле. Лекс нервно сглотнул, но отступать было поздно. Он поднял призрачные мечи и ринулся в атаку. Его стиль был агрессивным. Яростные выпады, широкие рубящие удары, постоянное давление. Призрачные клинки оставляли светящиеся следы в воздухе. И там, где они касались пола, оставались глубокие борозды. Магия призыва позволяла ему изменять длину и форму оружия на ходу. Мечи-то удлинялись, превращаясь в копья, то расширялись, становясь секирами. Но Леон видел все. Внутри Доминиона его восприятие обострилось до невероятного уровня. Он замечал, как Лекс чуть напрягает плечо перед выпадом вправо. Видел, как его дыхание учащается перед серией быстрых ударов. Чувствовал колебания магической энергии за мгновение до того, как мечи меняли форму. Первый выпад... И Леон отклонился влево, и призрачное лезвие прошло в миллиметр от его лица. Второй удар сверху он парировал катаной, и лед мгновенно покрыл призрачный меч, заставив Лекс, одернув руку. Третья атака — горизонтальный взмах. Леон пригнулся и провел контратаку, полоснув по ноге противника. — Черт! — Лекс отскочил, на его бедре расплывалось красное пятно. — Как ты... Он не договорил. Леон атаковал, быстро, точно, без лишних движений. Катана двигалась, как продолжение его руки, а ледяная магия усиливала каждый удар. Воздух вокруг лезвия кристаллизировался, оставляя морозные узоры. Лекс отчаянно защищался, но было видно, что он проигрывает. Каждый его удар Леон либо парировал, либо уклонялся с минимальным движением. А каждая контратака оставляла новую рану. Не глубокую, но болезненную. «Твоя проблема в предсказуемости», — спокойно сказал Леон, уклоняясь от очередного выпада. «Ты слишком полагаешься на силу магии, забывая об основах вехтования». Он сделал обманное движение влево, Лекс клюнул на финт и открылся. Катана Леона описала дугу, и оба призрачных меча вылетели из рук противника, растворяясь в воздухе. Лекс попытался призвать новое оружие. Но Леон был быстрее. Рукоять Катаны врезалась в солнечное сплетение, выбивая воздух из легких. Лек согнулся пополам, открывая рот, как рыба, выброшенная на берег. Леон мог добить его. Мог унизить, растоптать, отомстить за все оскорбления. Но вместо этого он просто приставил острее Катаны к горлу поверженного противника. «Дуэль окончена», — произнес он. «Ты проиграл». Золотой круг начал меркнуть, доминен поединка растворялся. Лекс упал на колени, глядя на Леона снизу вверх с выражением шока и... Страха? Последнего Леон никак не ожидал увидеть от родственника. «Ты? Как ты стал таким сильным?» — прошептал он. «Это сила, это не магия клана Монтильяр. Не твои ледяные фокусы». «Это сила того, кто защищает, а не нападает», — ответил Леон, убирая катану в ножны. «Убирайся отсюда, Лекс». «Не передай остальным в клане. Я не отвечаю за грехи у брата, но готов отстоять свою честь и своей семьи». Лекс поднялся, пошатываясь, и побрел к выходу. У дверей он обернулся. «Это еще не конец, Леон. Клан не простит такого унижения». «Пусть приходят», — пожал плечами младший мантельер. «Я буду ждать». Когда Лекс ушел к Леону, подбежали остальные охотники. «Чувак, это было невероятно!» — восхищенно выдохнул Эрик. «Ты размазала твоего придурка!» «И что это был за золотой круг?» — спросила Мари. «Я никогда такого не видела!» Леон открыл рот, чтобы ответить, но так и не придумал, что сказать. Как объяснить, что получил силу от бога дуэли, что внутри него теперь живет божественная энергия? «Новая техника», — уклончиво ответил он. «Еще совершенствую». Вечером в своей квартире Леон рассматривал ладонь. Сила Вирагона пульсировала внутри, готовая откликнуться на его зов. Он чувствовал себя другим. Внезапно воздух в комнате задрожал. Знакомые спецэффекты — блестки искры, переливы всех цветов радуги. И вот на его диване материализовался верагон «Леон!» — заорал бог дуэли, вскакивая. «Ты был великолепен! Видел я твою дуэльку! Этот Лекс получил по полной программе!» «Бам! Бум! Трах!» И он сражен и трясется в страхе. «Так должно быть с каждым, кто бросит вызов моему апостолу!» Драгон начал изображать бой, размахивая руками и чуть не опрокинув лампу. «Ты даже разобрался, как работает доминион! Большинство моих апостолов месяцами тупили, а ты за раз! Ты крут! Я крут! Мы оба крутые!» «Спасибо, наверное», — неуверенно сказал Леон, наблюдая, как Бог прыгает по его квартире. «И знаешь что? Ты заслужил награду — особую печать одобрения от великого и потрясного Вирагона. Ты же согласен? Ну, конечно, ты согласен!» Бог остановился и торжественно сложил руки в сложную печать. Потом замер. «Так, стоп! Как там это было? Большой палец вверх или вниз? Ладони вместе или врозь?» Он несколько раз поменял положение рук, явно не помня правильную последовательность. «А, к черту! Используй шаблон!» Верагон щелкнул пальцами, и в воздухе появилась светящаяся золотая схема. Он быстро повторил указанные жесты и протянул руку к Леону. «Готов получить мою божественную печать одобрения?» Леон протянул правую руку, и Верагон коснулся его ладони. Мгновенная боль, словно раскаленное железо, прижали к коже. Леон зашипел, но не отдернул руку. На ладони проступил символ — два скрещенных клинка в круге из рун. Золотой свет пульсировал дело изображение объемным. Красиво и впечатляюще. «Вот!» — гордо сказал Верагон. «Теперь ты официально крутой апостол крутого бога. Эта печать дает тебе... что-то крутое. Я потом вспомню, что именно. Но, может, ты сам разберешься». Бог начал растворяться в воздухе, и его фигура становилась полупрозрачной. Продолжай в том же духе, Леон. Дуэли, победы, слава. Сделай меня гордым твоим достижениями. Или хотя бы не опозорь. Но тут его взгляд упал на печать, и величественное выражение сменилось паникой. Среди золотых рун проступили другие символы. Жесткие, угловатые, почти железного цвета. — Ох, нет, — прошептал Верагон. — Это же... Это же шаблон из папки «Инструменты для младших духов». «Я скопировал. Стой!» Но было поздно. Его фигура полностью исчезла. Леон озадаченно посмотрел на печать. Она все еще светилась, теплой на ощупь. Среди красивых золотых узоров он теперь различал другие символы, более грубые, властные. Прошло два часа. Леон пытался читать, готовить ужин, даже смотреть телевизор. Но печать отвлекала. Она словно пульсировала в так сердцебиению. И от нее исходило странное ощущение связи. Любопытство победило. Леон сосредоточился на печати и мысленно потянул за невидимую нить, которую чувствовал все это время. В чем-то это было схоже с магическими манипуляциями, но были отличия. Поэтому удалось нащупать это ощущение быстро. Эффект был мгновенным. Воздух разрывался с громким хлопком. И на том же месте материализовался Верагон. В руке у него был надкушенный фрукт, похожий на золотое яблоко, а выражение лица было крайне возмущенным. «И поэтому нектарины объективно лучше персиков!» Закончил он фразу, начатую явно здесь. Потом осознал, где находится. «Какого хрена?» Он уставился на Леона, потом на свою руку с фруктом, потом снова на Леона. «О, нет!» «Ты разобрался, да? Не говори, да?» «Пожалуйста, скажи, что ты случайно это сделал!» «Я просто потянул за... ощущение», — честно ответил Леон. «И ты появился!» Ирагон побледнел. Потом покраснел. Потом позеленел. Потом принял какой-то фиолетовый оттенок. «Печать!» — взвыл он. «Я перепутал печати. Это не одобрение, это... это...» «Подчинение?» — догадался Леон, разглядывая внушительный на вид руны. «Не смей использовать это слово!» — заорал Верагон на тут же сник. — Хотя, технически, да. Это обязывающий контракт подчинения для младших духов и фамильяров. — И что это значит? Бог упал на диван и закрыл лицо руками. — Это значит, что ты можешь призывать меня, когда захочешь. Я обязан явиться. Леон медленно улыбнулся. Верагон увидел эту улыбку и запаниковал еще больше. Нет, — Нет-нет-нет, даже не думай. Я Бог. — Нельзя призывать по пустякам. У меня важные божественные дела. Совещания, вечеринки. Я в очереди в божественный спа-салон. — Ну так сними ее, раз ты не хочешь, — улыбнулся Леон, хотя уже понимал, что к чему. — Я не могу ее снять, — простонал Верагон. — Это обязывающий контракт. Магия старше меня самого. Придется терпеть год. — Или пока я сам не сниму печать, — предположил Леон. — Ты не можешь. Только божественная сила может, — Грагон осёкся. Хотя, если ты станешь достаточно сильным, но это невозможно. Смертные не становятся настолько сильными. Леон рассматривал печать с лёгкой хмылкой. Он чувствовал связь. Короткий поводок для божества. И это ощущение ему определённо нравилось. А то, честно говоря, столь беззалаберный бог его несколько пугал именно своей непредсказуемостью и хаосом что он порождал. «Не вызывай меня по пустякам», — взмолился верагон «Пожалуйста. Я буду хорошим богом, буду помогать. Только не призывай каждые пять минут». «Посмотрим», — спокойно ответил Леон. верагон заскулил и исчез, оставив после себя только золотые блестки и запах озона. Леон откинулся на спинку кресла. «День выдался интересным. Очень интересным». Брина синкров не могла выкинуть из головы встречу с Дарианом Торном. его слова крутились в ее мыслях, не давая покоя. Откуда он знал имена основательниц клана? Почему говорил о них так, словно знал лично? Вернувшись в родовое поместье синкровов огромный особняк в самом центре Верхнего Доминоса, она сразу направилась в библиотеку. Если где и можно было найти ответы, то только там. Библиотека клана занимала целое крыло особняка. Пять этажей книг, свитков, манускриптов. Некоторым документам было почти тысячи лет. Брина прошла мимо рядов современных изданий, мимо секции с магическими гримуарами, направляясь в самую дальнюю часть, архив. Здесь хранились самые старые семейные записи. Воздух был спертом, пыльным, пропитанным запахом старой бумаги и чернил. Брина зажгла магический светильник начала искать. Первые свитки были стандартными. Генеалогические древа, записи о браках, рождениях, смертях. Но чем глубже она копала, тем, увы, более неполными становились записи. Наконец, в самом дальнем углу, за грудой рассыпающихся манускриптов, она нашла металлический футляр. Древний, покрытый паутиной с едва различимым гербом клана. Внутри был свиток рубки пожелтевшие, местами истлевшие. Брина осторожно развернула его, боясь, что он рассыплется в руках. Текст был едва различим, многие части полностью стерлись, но то, что она смогла прочитать, заставило ее сердце биться быстрее. Селина и Лилиана Синкров, близнецы-основательницы нашего рода, были среди тех, кто, неразборчиво, конец вторжению твари из... стерта. Порталы были закрыты благодаря... Неразборчиво, величайшие воины своего времени. Дальше шел длинный фрагмент, полностью уничтоженный временем. Потом снова пропускали отдельные фразы. Техника метки истинного выстрела была утеряна после... Стерта. Никто из потомков не смог... Неразборчиво. Сила близнецов была дарована... Стерта. Вместе с другими героями. В самом конце были строки, которые заставили ее брови подскочить от удивления вверх. «Что ты здесь делаешь?» Брина вздрогнула и обернулась. В дверях архива стоял молодой мужчина, копию ее самой. Только мужская и более массивная версия. Те же золотистые волосы, те же голубые глаза. Брэндон Синкрофф, ее брат-близнец. «Исследуй семейную историю», — Холден ответила она. «А ты зачем пришел?» «Искал тебя». Отец спрашивает, как прошла экспедиция в разлом. «Отлично, можешь передать ему, что миссия выполнена успешно». Брина начала сворачивать свиток, но Брэндон подошел ближе. В его глазах читалось любопытство пополам с подозрением. «С каких пор ты интересуешься древней историей?» спросил он. «И почему ты в архиве, а не на праздновании успешной миссии?» «С каких пор тебя волнует, чем я занимаюсь?» парировала Брина, убирая свиток в футляр. Отношения с братом у нее были... сложными. Когда-то в детстве они были неразлучны, как и положено близнецам, Но с годами брендон становился все более амбициозным, жестким, готовым нам все ради власти. Сейчас он занимал пост главы боевого клана и явно метил выше. «Меня всегда волнует безопасность клана», — ответил брендон «И странное поведение наследницы может навредить нашей репутации». «Наследницы?» — Брэн усмехнулась. «Ты же старше на три минуты, братец. Именно ты наследник». «Пока отец не выберет официальным оба наследники». Брина прошла мимо него к выходу, но брендон схватил ее за руку. «Что ты искала, Брина?» Она вырвала руку и холодно посмотрела на брата. «Ничего, что касалось бы тебя». С этими словами... Она вышла из архива, оставив Брэндона одного. Тот подошел к столу, где лежал футляр, и достал свиток. Его глаза забегали по строкам, впитывая информацию. В самом конце была еще одна строка – Почти полностью стерты, но при правильном освещении можно было разобрать. последний и п лучшие войны те, кто спас наш мир от Лилиана, Селестина, синкров стерты. Стайн, Регул, стерты. Шейдс, Аркариус, стерты. Де Орн. Де Орн. Это могло быть любое имя. Дорн, Даорн, деорн Орн или Дарион Торн. Именно о нем докладывали ему его люди, что были приставлены наблюдать за сестрой. Вряд ли бы она взяла бы этот свиток, если бы не встреча с этим охотником. Молодой человек аккуратно свернул свиток и убрал обратно в футляр. И в его глазах появился хищный блеск. Если его сестра нашла что-то важное, что-то связанное с древней историей клана, он должен знать об этом. И если это как-то связано с тем выскочкой из среднего города который недавно оскорбил клана Роу на аукционе Мерсеров. Брэндон улыбнулся холодной улыбкой. Возможно, пришло время самому познакомиться с загадочным Дарионом Торном. Глава пятая. Вызов и решение. Зал заседаний Совета 12 больше напоминал сбор, место для деловых встреч. Мраморные колонны уходили ввысь на 30 метров. Потолок терялся в полумраке, в центре располагался огромный круглый стол из черного обсидиана. Двенадцать кресел стояли вокруг него. Каждая уникальная, отражающая характер и стиль своего клана. Свет падал только на стол, оставляя остальное пространство в тенях. Это создавало атмосферу таинственности и власти. И именно то, что нравилось тем, кто правил империи из этого зала. А аурелия Мерсер сидела в кресле из золота и черного дерева, украшенном драгоценными камнями. Ее платье переливалось в свете магических светильников, а карии глаза внимательно следили за остальными членами совета. Пальцы лениво барабанили по подлокотнику, единственный признак, который выдавал ее нетерпение. Напротив нее выседал Конрад синкров Мужчина лет пятидесяти с аристократическими чертами лица и пронзительными голубыми глазами, золотистыми вкраплениями. Его светлые волосы, тронутые сединой на висках, были аккуратно зачесаны назад. Одет он был просто, но со вкусом. Темно-синий костюм без излишеств, только родовой перстень на пальце выдавал его статус. В отличие от многих в этом зале, Конрад не нуждался в показной роскоши. Его власть читалась в каждом жесте, в спокойной уверенности человека, за спиной которого стоят века истории, проложенные его предками. Слева от аурелии сидел Максимус Малигара, грузный мужчина с жестким квадратным лицом и хладнокровными глазами. Короткая военная стрижка, многочисленные шрамы на руках и шее, массивные плечи, едва помещающиеся в мундир, усыпанный орденами. Его кресло было сделано из стали и обито красной кожей, прямое, жесткое, без единого намека на комфорт. Клан Моригара контролировал военные силы Империи, а их глава выглядел соответственно, как бульдог, готовый вцепиться в горло врагу, и он очень соскучился по этому ощущению.